«Пространственная ферма в ином мире» Глава 68 Идол? Грин посмотрел вокруг и увидел Лауру. «Здравствуйте, клан Маркий. Мой хозяин хотел бы поговорить с вами». Он назвал Джао своим хозяином так как притворялся прислужником Черного Мага. Конечно же, Лаура понимала, что представший перед ней воин имел в виду, но она колебалась. Так как сейчас она отвечала за невероятно ценное сокровище, то пойдя с Грином, не попадет ли она практически добровольно в заложники? Грин был хорошим человеком. Лишь раз взглянув на Лауру, и он понял причину её нерешительности, но не стал винить её за это. Хотя Лаура не хотела следовать за Грином, чтобы увидеться с чёрным магом, с другой стороны, он спас их, и ей всё-таки необходимо выразить свою благодарность. Поэтому Лаура спрыгнула с повозки, а затем подошла к Грину и, поклонившись, сказала... «Сильный воин, прими же благодарность от Маркии. Но скажи, могу ли я иметь возможность встретиться с уважаемым магом?» Несмотря на всю вежливость Лауры, смысл её слов казался предельно ясен. «Если вы хотите меня увидеть, то вам придётся выйти ко мне». Грин посмотрел на Лауру, а затем кивнул. Он также думал, что именно они должны выйти, чтобы встретиться с ней. Хотя они не знали, почему бессмертная группа наёмников напала на неё, но это был хороший шанс наладить отношения с Лаурой и её кланом. Внутри нежити. Джао, Мэрина и Мэг ждали Грина. Джао изначально хотел выйти первым, чтобы увидеться с Лаурой, но Грин подумал, что это будет слишком унизительно, поэтому он сказал молодому мастеру подождать здесь, пока он не вернётся. Когда старик снова оказался внутри, то сказал... «Мастер, снаружи вас и ждёт девушка по имени Лаура, гений кланомарки. И Если, встретившись с вами, а она начнёт спрашивать о бессмертной группе наёмников, то скажите ей, что мы их отбросили. Не стоит рассказывать, что теперь они верны нам». Джал кивнул. «Не волнуйтесь, дедушка Грин, я знаю, что нужно говорить». И он вышел вместе с Грином и Мэг, оставив Мэрина позади. Стоя там, Лаура немного нервничала. Ведь она не знала, как Мак ответит ей, принимая во внимание, что поступила девушка немного грубо. Но Лаура не могла рисковать сокровищем, хранящимся у неё. Однако девушка также знала, что чёрные маги, как правило, придирчивые, и что она, возможно, обидела его. И если чёрный маг пожелает разобраться с ней, то сегодня гений клана Марки может остаться здесь навсегда. Эта мысль наполняла Лауру неким сожалением. С её нынешними силами а она не сможет уберечь некросферу, если чёрный маг захочет её забрать. Пока она предавалась сожалением, Лаура вдруг заметила трёх человек, что вылезли из пасти нежити. И один из них оказался чёрным магом, не слишком высоким, но тем не менее именно он носил чёрную мантию, а в руке держал магический посох. Лаура с её опытом работы в бизнесе смогла сразу же определить, что мантия и волшебный посох были дешёвыми и плохого качества. Но вот характер мага она никак не могла предугадать, уж слишком противоречивым он был. Тем временем, Лаура также заметила ещё одну деталь. Хотя чёрный маг одевал мантию, что скрывало всё его тело, но она всё ещё могла видеть его руку, которой он держал магический посох. И когда она её увидела, то глаза Лауры невольно расширились. Рука оказалась не старческой, и на ней даже не было морщин. И хотя она явно принадлежала человеку, кожа была очень белой и нежной. Если эта рука действительно отражает возраст мага, то Лаура могла бы с уверенностью сказать, что ему не больше 30 лет. Магистр черной магии, которому не было даже 30 лет, как такое вообще возможно? Если это действительно так то он потенциально сильнейший чёрный маг на континенте и бесконечно светлое будущее ожидает его. Такой человек может ускорить развитие даже очень большого клана. Но Лаура занималась семейным бизнесом в течение нескольких лет, так что даже сделав такое ошеломляющее открытие, она практически мгновенно снова взяла себя в руки. В отличие от Лауры, Джао чувствовал себя очень взволнованным. А причиной этого стала сногсшибательная внешность девушки. Хотя Лаура оказалась очень красивой, в своей прошлой жизни Джао видел множество красавиц. Но не это взволновало его, а то, что девушка была похожа на конкретного человека. Будучи Атаку, Джао очень любил музыку, но в основном он слушал китайских исполнителей и практически не знал никого из зарубежных. Но одно имя он знал очень хорошо – Тейлор Свифт. Тейлор Свифт – кантри-поп-певица. Когда Джао стукнуло 20 лет, ей тоже исполнилось 20 Ещё тогда глава клана думал, что она выглядела мило, а её пение оказалось ему очень привлекательным, поэтому он быстро влюбился в неё. Джао даже использовал её фото в качестве фона рабочего стола на своём компьютере. Лаура выглядела практически так же, как и Тейлор. Они настолько были похожи, что Джао начал сравнивать всё от её роста до цвета волос. Но единственное различие, которое ему удалось заметить, заключалось в том, что Лаура занималась боевыми искусствами, и это не могло не отразиться на её теле. Хотя, так было ещё лучше, ведь это придавало девушке некое необъяснимое притяжение. Впервые вживую встретив своего кумира, как Джао мог не волноваться. И хотя он понимал, что девушка стоящая перед ним не Тейлор, он всё равно никак не мог успокоиться. К счастью, он одел мантию и большую шляпу, которые надёжно скрывали его лицо. Ведь если бы Лаура увидела счастливый рассеянный взгляд Джао, он бы сильно испортил её первое впечатление о нём. Лаура сделала глубокий вдох и низко поклонилась Джао. «Уважаемый маг, спасибо за вашу помощь. Пожалуйста, примите мою самую искреннюю благодарность. Джао быстро успокоился после того, как сделал глубокий вдох. Даже встреться он с авицей. Он не должен вести себя неблагоразумно. Плюс он знал, что перед ним сейчас не Тейлор, а Лаура. Мисс Лаура слишком вежлива. «Мы просто проходили мимо, когда обнаружили, что на вас напала печально известная группа наёмников. К сожалению, мы не смогли их уничтожить, и им удалось сбежать», — сказал Джао. Лаура на мгновение удивилась. Она видела, как воин нес два тела к задней части склона, но она не ожидала, что они также были членами бессмертной группы наёмников. Жаль, конечно же, что Личам удалось бежать, но то, что она и все её люди выжили, уже было очень хорошо. К тому же, услышав голос чёрного мага, ей удалось подтвердить, что он ещё очень молод. Лаура улыбнулась Чао. «Вы не должны сошлить? Я не позволю бессмертной группе наёмников и дальше бесчинствовать на континенте. На этот раз они очень пожалеют о том, что сделали. Поскольку вы помогли нам выстоять против этих монстров, возможно, это принесёт вам много неприятностей, но, пожалуйста, не волнуйтесь. После того, как я вернусь в мой клан, они вышлют отряд для ликвидации бессмертной группы наёмников, поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь. Джао слегка усмехнулся. «Нисс Лаура, вы слишком добры. Как по мне, эта группа наёмников не так уж сильна, поэтому вам не стоит беспокоиться об этом». Услышав, что сказал Джао, Лаура не могла не кивнуть головой. «Если бы ей это сказал кто-нибудь другой, она бы не поверила». Но так как она видела, насколько силён Джао, у неё не было причин не верить ему. Грин посмотрел на небо, потом, повернувшись к Джао, сказал. Господин, уже очень поздно, не стоит ли нам поторопиться? Джао понимал, что имел в виду Грин. На этот раз они просто хотели встретиться с кланом Марки. И уж явно не желали, чтобы люди подумали, что они пытаются выбить из них вознаграждение. Увидев, что Джао собирается уходить, Лаура сразу же сказала. А, «Уважаемый маг, мы собираемся разбить лагерь сегодня здесь. Если вы не возражаете, пожалуйста, оставайтесь с нами. Я хотел бы пригласить вас на ужин, чтобы выразить свою благодарность». Джао покачал головой. «Мисс Лаура, к сожалению, вынужден отказаться, но я уверен, что мы сможем увидеть друг друга в будущем». Сказав это, он повернулся и пошёл к чужому. Лаура с тревогой сделала два быстрых шага вперёд и потянула Джао за мантию. «Уважаемый маг, пожалуйста, подождите!» Когда она схватила черного мага, Лаура и сама не знала, действительно ли это была иллюзия, но она смогла ощутить идущий от Джао аромат. Он пах, словно весенняя степь, заставляя людей почувствовать себя свежими и яркими.